Глава тридцать шестая «Послушай, Руди», — сказал Вильгельм Земпер, — «то у нас большая голова. Не объяснишь ли мне, что значит медвежья болезнь?» «С чего ты вдруг заинтересовался ею?» — спросил Пикерт. Он едва спасся тогда, в день русского наступления. Многих солдат из их роты не досчитались после залпов дьявольских «катюш». Дивизию спешным порядком переформировали, И отвели на станцию Спасская полисть, а мостки пришлось отдать русским. Спасская полисть стала главным бастеном обороны. Севернее ее, вдоль шоссе и железной дороги, Новгород чудово в их руках оставались поселки Коляшка, Свинец, Глушица, Лядно и Холопья полисть, а там рядом с Чудово, за которое надо держаться изо всех сил. Захват станции русскими обрекал на гибель тех, кто оставался в Любане. Они теряли отличный плацдарм, который приковал к себе четыре армии большевиков. Выдвинутый же в южном направлении от Чудова выступ со спаской по листью на острие постоянно угрожал коммуникациям Второй ударной армии у мясного бора. Этот выступ необходимо было усиливать, не жалея ни солдат, ни боеприпасов. «Пусть красные прорвались в наши тылы и идут по бездорожью, безлюдным лесам и гиблым болотам на помощь Петербургу», успокаивали себя немцы. Пока мы в Спасской полисть, а напротив, по ту сторону прорыва, в Подберезье стойко борются солдаты фюрера, противник не может быть спокоен за свои тылы. Они упрямо держались за станцию. Бои ожесточались, красные будто с цепи сорвались, лезли и лезли на укрепленные пункты, атаковали постоянно, особенно ночью, и немецкое командование понимало, что, будь у них поддержка с воздуха, да усиленный артиллерийский огонь, Спасскую полисть вермахту не удержать. И Вилли, Земперу, и Дреберу, и Пикерту до сих пор везло, пули их миновали. Правда, роди крепко тряхнула ближним разрывом снаряда, но, к счастью, наделался тем, что неделю плохо слышал. Теперь рота обер-лейтенанта Щутце занимала позиции на берегу реки Глушица, к западу от Спасской полисти. До войны здесь был хутор, сейчас от него не осталось ни одного строения, но еще осенью Саперы открыли на сухом месте добрые четырехнакатные блиндажи, между бревнами наката положили слой фанеры, и потому земля не сыпалась сверху даже от близких разрывов, стены обшились струганными досками. Жилось в таких блиндажах тепло и уютно. Да если б еще и не беспокоили атаки русских, которые не признавали никаких правил и дрались ночью, дрались в то время, когда доставляли обед, дрались по воскресеньям и в будние дни... Заступавшие на посты часовые изо всех сил таращили глаза в черную ночь. Разведчики противника вовсю охотились за языками. Они сознавали, как важна их роль на этих позициях, которые надо удерживать любой ценой. Но от понимания того, что испытываемые ими лишения помогают фюреру одерживать великую победу над Россией, легче не становилось. Приносили оживление письма с Родины, правда, порой они раздражались своей наивностью и полным непониманием домочадцами того, что происходит в России. Разрешали обстановку анекдота, грубые розыгрыши, игра в скат, рассказы о приключениях в отпуске в довоенной жизни, и, разумеется, постоянные разговоры о женщинах и о том, что всегда связано с ними. Тут уж и изощрялись кто во что горазд хотя торжественные панигирики в честь собственного мужского ухарства и сексуальной доблести были на три четверти сочинены. «Так кто тебе говорил про медвежью болезнь?» – спросил Руди Пикерт у Вилли Земпера. «Покойный фельдфебель Фауст», – ответил баварец. «Сейчас, друг вспомнил, как незадолго до того боя, когда рыжий Иван заколол его штыком, я просил включить меня в группу, которая отправлялась за языком». «Хотел получить медальку на мундир», – поддел Руди приятеля. «Ты слышишь, Ганс, наш Вилли мечтал отличиться, а от нас товарищ это скрывал». Дребер не ответил. Он писал письмо в Гамбург, порой останавливался, видимо, вспоминая домашних, Взгляд его теплел, и Ганс замурлыкал под нос любимую песенку. «Он придет, день священной мести, мы добудем свободу в бою, пробудись, трудовая Германия, кабалу разорви свою». И что же ответил тебе покойный Фауст, в отличие от своего знаменитого тезки, не сумевший стать бессмертным? Он сказал, что доложит обер-лейтенанту Щютце, только пусть я не буду на него в претензии, когда на той стороне попадусь к русским в лапы, и меня прихватит медвежья болезнь. Это что-нибудь заразное?» Руди расхохотался. Ганс оторвался от письма и улыбнулся. «Старый солдат Вилли Земпер, Гроза Иванов, лучший снайпер полка, не знал про медвежью болезнь. Вот это да! Нет, Вилли, не заразная эта болезнь, как не детская испачканная пеленка». Немного вони и последующая стирка кольцон, если тебе жалко их выбросить, вот и вся медвежья болезнь. Земпер растерянно моргал, переводя взгляд с Ганса на Руди, постепенно до него доходило. Вот дерьмо! выругался он. Значит, этот дохлый теперь толстяк намекал, что я в состоянии обделаться от страха? Не только намекал Вилли, он прямо имел это в виду. Подал голос Ганс Дребер но я думаю, что Фауст был несправедлив к тебе, дружище. «Прохвост!» — сказал Вилли и перекрестился. «Не надо так о мертвом, но уж очень он меня обидел. Тех, кто делал штаны, мне видеть приходилось. Неприятная штука, скажу вам, ребята. Неужели это может случиться с любым? Это происходит независимо от воли человека», — проговорил Руди. «Непроизвольно, понимаешь?» В момент сильного испуга наступает своеобразный шок. Проявляется он, ты знаешь, видел новичков в первом бою по-разному. И вот у некоторых возникает временный паралич сфинктера. «Чё, чё — Чё-чё? — перебил его Земпер. Как ты сказал? — Паралич сфинктера, Вилли. Это такой вроде бы клапан, запирающий твою задницу, — вмешался Ганс Дребер. — Идите вы сами в нее. Дурачите мне голову. — Ты послушай, — улыбнулся Руди. Ведь сам затеял разговор. Так вот, испуганный мозг, буду объяснять тебе популярно, запутывается и посылает сфинтеру ложный сигнал раскрыться. Тот, стало быть, разжимается и перестает удерживать кал, предоставляя это делать кальцоном. Вот и вся механика, дорогой земпер. Ну и ну, покрутил головой Вилли. И чего не узнаешь ваёй вместе с такими умниками? Это может с любым случиться. В принципе, с любым ответил Пикерт. «Только не со мной», заявил Земпер. «В моем роду не водились засранцы». «Это легко проверить», снова подал голос Ганс Дребер. «И заодно сделать приятное для товарищей». «Ты что придумал, Ганс?» поинтересовался Руди. «А что бы ты сказал по поводу жареной картошки, Руди?» «Слопал бы котелок, даже если она будет приготовлена на обезьянем сале, маргарине». «Тогда слушай, Вилли». Ты знаешь сожженный сарай на ничейной земле на нашем правом фланге? — Знаю, — ответил Земпер. — На прошлой неделе я подстрелил рядом с ним Ивана. Так вот, мой земляк из третьей роты и Генрих Блюхер под большим секретом рассказал, что под сараем сохранился погреб, а в погребе лежит картошка. Там есть лаз под обрушившуюся кровлю. Она упала так, что образовался низкий навес. Проникаешь туда, находишь люк, открываешь его, насыпаешь в ранец картошки, возвращаешься обратно, и мы устраиваем пир. И всего-то, — возмутился Земпер, — невысоко же ты ценишь солдатскую доблесть фронтового товарища. Погоди, — остановил его Дребер, — не кипятись, Вилли. Сходить в тот сарай — дело непростое. Генрих Блюхер предупредил меня, что про картошку эту известно русским, и те по ночам наведываются туда».